Глава третья — Я отойду, — сказал Матвей, поднимаясь. — Ты слишком критичная к брату, — с усмешкой заметил Кир, когда мы остались одни. — Ведь вкусно же! — Вкусно, — согласилась я. — Но для шоу ляроша может казаться недостаточно. Там знаешь, какая конкуренция? Кирилл пожал плечами. — Это обыватель, как ты, может не понять. — продолжила я со вздохом. — А профессионал все заметит, каждую мелочь. — Ты так изменилась, Соня, — сказал вдруг Кирилл, пристально глядя на меня. Я смутилась под этим взглядом. — В худшую или лучшую сторону? Кир усмехнулся, но ответить не успел. К нам подбежал встревоженный официант. — Там молодой человек, который с вами ввязался в драку. — Мотя? Я сразу подскочила. — Где? — спросил Кирилл, тоже поднимаясь. — На крыльце, — ответил официант. Мы сразу ринулись к выходу. — Мотя! — вырвалась я на улицу. Брата уже держал крупногабаритный охранник, но тот отчаянно пытался вырваться. С губы Матвея сочилась кровь, под глазом сверкал фонарь. Напротив, также в тисках охранника рвался в бой его соперник. Нетрезвый мужик средних лет, с наколкой на бицепсе... И толстой золотой цепью на шее. «Я тебя, пацан, сейчас прибью!» — рычал он. «Будешь знать, как не уважать старших щенок!» Там, конечно, было еще из десяток нецензурных слов, которые лучше опустить. Мотя в ответ лишь воинственно пыхтел. «Прекратите уже, хватит!» — крикнула я, бросаясь к брату. «Матвей!» Я была зла и испугана одновременно. «Ну что ж такое-то?» Я лишь краем глаза заметила, как Кирилл подошел к мужику в наколках, что-то тихо сказал ему, и тот вроде как обмяк. Пнул кулаком охранника, чтобы тот его отпустил, сплюнул на землю и, пошатываясь, пошел обратно в зал ресторана. Охранник, что держал Матвея, тоже ослабил хватку. — Забирайте своего дручуна, смотрите, чтоб больше никуда не лез, — проворчал он, отступая. — Или хотя бы соизмерял силу. — Мотя, что случилось? Я попыталась заглянуть ему в глаза, один из которых стремительно заплывал. «Этот Ханыга выбросил бычок на землю, а не в урну, я сделал ему замечание!» пробурчал Матвей. «Ну что ты за человек? Не мог промолчать видел же, что пьяный!» Я вздохнула и попыталась дотронуться до его разбитой губы, но брат, поморщившись, отшатнулся и тут же качнулся, чуть не теряя равновесия. «Поехали в больницу!» К нам подошел Кирилл. Надо проверить, чтобы не было сотрясения, и губу не мешало бы зашить. — А может, не надо? — попытался возразить Мотя. — Но я его тут же осекла. — Надо! — Вы идите в машину, а я пока закрою счет, — сказал Кир, отдавая мне ключи от машины. — Идем, мое несчастье! Я взяла Матвея под локоть и повела к машине. Благо, стоянка была совсем рядом. Брат продолжал сопротивляться моей заботе и что-то ворчал себе под нос. Я усадила его на заднее сиденье, дала влажную салфетку, чтобы вытер кровь, и стала ждать Кирилла. Мысли плясали с одной темы на другую, но все были полны тревоги. Кир вернулся быстро. За ним шел официант с контейнером, где лежал торт, и букетом моих цветов. Все это тоже было сгружено сзади рядом с мотей. И Кирилл, наконец, сел за руль. «Но ведь ты выпил шампанского», — напомнила я с опаской. «Увы, но полбокала», — ответил Кирилл и достал из бардачка алкометр. «Почти норма. Пока доедем, и это выветрится». Успокоил он меня. «Думаю, проблем не будет». «Ты знаешь, где ближайший травмпункт?» — спросила я. «Сейчас найдем». И он включил навигатор. «Смотри, как раз не так далеко. Через минут двадцать будем. Как раз и пробок уже нет» как ты герой поинтересовался кирилл уже у матвея когда мы отъехали голова не кружится не тошнит нет нехотя ответил тот это хорошо а все остальное заживет да он уже знает не первый раз лезет в драку моралист я покачала головой вот вечно ему надо больше всех я за правду и справедливость отозвался матвей держась за челюсть «Ну, это похвально, что за правду!» — усмехнулся Кирилл. «Мне это знакомо. Проезжали. В молодости. И Гоша тоже. Прогушу в курсе. Тот еще заводила. А я вот вообще никогда не понимала, зачем вообще лезть в драку!» Возмутилась я. «Любой конфликт можно решить словами, переговорами». «Не всегда!» — ответили мужчины одновременно. Затем переглянулись в зеркале заднего вида, усмехаясь друг другу. — Умолкаю, — произнесла я, отворачиваясь к окну. В трампункте пришлось отсидеть еще очередь, прежде чем Матвея приняли и повели на обследование. Мы с Кириллом снова остались одни. — Ничего. С возрастом у него это пройдет, — сказал мне Кирилл, и вдруг накрыл мою ладонь своей. От этого прикосновения по коже в разные стороны разбежались маленькие электрические разряды, а сердце на миг замерло. Я разозлилась на себя, совсем неуместная и несвоевременная реакция, но руку не убрала. — А вообще парень хороший вырос, правильный, — продолжал Кирилл. — Таких сейчас мало. Не волнуйся, потом научатся решать вопросы не только кулаками, но и словами. Через рот. Я на это усмехнулась. «Спасибо», — сказала потом. «За что?» Он удивился. «За поддержку». Кирилл хмыкнул. «Вообще-то я теперь твой муж». «Кстати», — вспомнила я, переводя тему, «торт и цветы можно было не забирать». «А чего это добру пропадать?» Кирилл на это ухмыльнулся. Из кабинета врача наконец вышел хмурый мотя с зашитой губой и пластырем на лбу. «Уже все?» — подскочил я. Он только кивнул. «Сотрясения нет?» «Легкой степени», — буркнул он. «Ему полежать надо, понаблюдать несколько дней за состоянием», — сказала вышедшая следом медсестра. «Если в головокружение боли или тошноты не будет, то все в порядке, остальное само заживет». «Спасибо!» Кивнула я ей и повела брата на выход. «Ну, чё ты такой бука? Всё же хорошо. Обошлось, слава богу!» «Как я такой к маме заявлюсь?» Вдруг в сердцах произнёс он. Я осмотрела его и со вздохом заключила. «Да уж, к маме нельзя. Ещё не хватало ей скорую вызывать. С её-то сердцем. Ладно, поехали ко мне ночевать. Я позвоню папе, осторожно всё расскажу, пусть он маме сам придумает, как сказать, что ты у меня». Матвей кивнул. — Ну что? Куда сейчас? — спросил Кирилл, когда мы снова разместились в машине. — Ко мне давай! — вздохнула я и продиктовала адрес. — Или все же ко мне! — хитро улыбнулся Кир. — Договор ведь! — Давай потом разберемся с договором! — отозвалась я и стала набирать номер папы. Папа ворчать не стал, понял все и пообещал, что скажет все маме. Потом шепотом посоветовал натереть фонарь под глазом содой. мол так быстрее пройдет. Он-то все знает. Ох уж эти родительские народные методы лечения. Но главное, с мамой вопрос решили. «Как насчет знакомства с родителями?» — поинтересовался Кирилл все с той же ухмылочкой. «Ты же знаешь моих родителей!» — отстраненно ответила я. «Но не лично!» — возразил Кир. «Я на это лишь отмахнулась». Вдруг навалилась такая усталость, что хотелось лишь одного – поскорее оказаться дома и лечь в кровать. С остальным разберусь завтра. На подъезде к дому я стала рыться в сумочке в поисках ключей, но в руку постоянно попалось не то – скомканная салфетка, помада, резинка. Да что ж такое? «Можно свет включить?» – попросила я. Кирилл как раз уже заехал во двор. Он остановил машину и зажег лампочку. Потеряла что-то поинтересовался у меня. — Да ключи что-то не могу найти, — поделилась я. — А где же вы, а? В конце концов я не выдержала и вывалила содержимое сумки себе на колени. — Зачем тебе складной ножик? — сразу заметил Кир. — Очень нужная вещь, — отозвалась я с досадой. — А электронный градусник? — Вот же глазастый. Хорошо, что среди моего барахла сегодня нет всяких штучек женской гигиены. Зато есть обертка от шоколадки. Я поспешно скомкала ее, чтобы не комментировал. Только вот где ключи? — Да, с ее сумкой можно на необитаемый остров смело попадать. Шансы выжить сразу повышаются, — хмыкнул Матвей. И заглянул мне через плечо. — Ну что, нашла ключи? — Нет, — вынуждена была констатировать я. Кажется, потеряла. Я на всякий случай еще потрясла сумку вверх дном, новый увы. От досады чуть слёзы на глаза не навернулись. Но почему именно сегодня? Всё одно к одному. — Запасных ни у кого нет, — спросил Кирилл. — У родителей, — удручённо ответили мы с Мотей почти одновременно. — Всё ясно, — произнёс Кир и завёл машину снова. — Значит, всё-таки едем ко мне. — Здорово! — Матвей сразу взбодрился. «У тебя постельный режим!» — напомнила я мрачно. «Ничего, устроим ему лучший постельный режим в мире!» — с усмешкой пообещал Кирилл. Я, смирившись с ситуацией, молчала. А что еще я могла сказать? Не ночевать же на вокзале. И к Лиле не пойду с Мотей. У нее без того в двушке четверо живут. Кир включил какую-то тихую приятную музыку, и я чуть не заснула под нее. Встрепенулась, когда мы притормозили у шлагбаума в коттеджный поселок. Кирилл сделал охраннику знак, и нас пропустили. Мы уже медленнее поехали по дороге, вдоль которой тянулись красивые дома в один-два этажа. Одни были излишне вычурные, другие сдержанные и стильные. Все до одного дворы были подсвечены фонарями, из окон тоже лился мягкий рассеянный свет. Ворота, к которым подъехал Кирилл, наконец сами отъехали в сторону пропуская нас внутрь. Аккуратная лужайка, сдержанная подсветка и симпатичный коттедж в два этажа, оценила я при первом взгляде. Внизу на первом этаже были панорамные окна, за которыми виднелась уютная современная гостиная. — Выгружаемся смелее! — весело скомандовал Кирилл. — Ничего не стесняемся, чувствуем себя как дома. Мотя, уже позабыв о своих боевых увечьях, резво выскочил из машины. Я нехотя последовала за ним. Кирилл не забыл забрать с заднего сиденья цветы и торт и повел нас в дом. «Здесь у нас гостиная», – показывал он по пути. «Там выход к бассейну во дворе, тут кухня, все спальные комнаты на втором этаже, лестница слева». Именно на той самой лестнице внезапно показалась молоденькая, лет 17 блондинка в коротких пижамных шортиках и открытом топике. «Здрасте!» С вызовом произнесла она и окинула меня, затем о Матвея, наглым взглядом. «У нас гости?» Пока я лихорадочно пыталась понять, кто это и кем приходится Кириллу, он спокойно спросил у нее. «Ты чего не спишь? Поздно уже». «Не для меня», — фыркнула девчонка и тоже прошла в кухню. «Так, может, познакомишь?» Вновь короткий взгляд в нашу сторону. «Познакомлю» кирилл достал из холодильника бутылку питьевой воды. Это прекрасная светловолосая девушка в белом платье моя жена Софья отважный молодой человек рядом с ней ее брат Матвей оба будут теперь жить здесь. У нас в доме с ноткой возмущения уточнила незнакомка. У меня в доме поправил ее кир и обратился к нам. А это неввосппитанная девчонка, Моя дочь, Настя. Дочь. Наверное, если бы он назвал ее своей любовницей, это произвело бы на меня меньший эффект. А так я на время потеряла дар речи. Откуда у Кирилла такая взрослая дочь? Вернее, откуда у него вообще дочь? Гоша никогда об этом не упоминал. Никогда. Что греха таить, это откровение оказалось для меня неприятным. Очень неприятным. «Счастливо познакомиться!» Настя тем временем с наигранной вежливостью поклонилась нам. «Мы тоже!» Мотя расплылся в совсем неуместной восторженной улыбке. «Ладно, я все же спать!» – проговорила девчонка. Она забрала у отца воду, сделала несколько глотков и отдала обратно. good night «Настя, будь добра, покажи Матвею, где у нас что, и проведи в гостевую комнату в конце коридора». — попросил ее Кирилл. — Ну, идем, Матвей! — отозвалась та с зевком, затем тряхнула волосами и, покачивая бедрами, направилась к лестнице. Мотик, как загипнотизированный, поплелся за ней. — Ну вот, — констатировал Кир. — Дети, кажется, подружились. — Не знала, что у тебя есть дочь. — Пробормотала я растерянно. — Удивил, да? — усмехнулся Кирилл. «Давай выпьем чаю, я расскажу тебе, откуда у меня дочь». «Ты не обязан отчитываться, но все же мог бы и предупредить перед подписанием договора». Заметила я, садясь за барную стойку, которая стояла по центру кухни. «Хочешь сказать, иначе бы отказалась от всего?» Кирилл заинтересованно посмотрел на меня. «Нет, но если мне придется жить в твоем доме, можно было узнать об этом заранее». — ответила я, сцепляя пальцы. — Но я тоже о тебе мало знаю, — сказал кир включая чайник. — О твоей личной жизни. Может, у тебя уже тоже есть дети и несколько мужей в прошлом? — Муж только один, — уязвленно ответила я. Почему-то говорить об этом Киру не очень хотелось. — Был. И то недолго. — Не сошлись характерами. — Именно. — А дети? — Не случилось. — Какой чай будешь, черный или зеленый, может, травяной? Без перехода поинтересовался Кир. — У меня вообще классно, домработница чай заваривает как-то по правилам, с соблюдением всех технологий. А я так, по старинке, кипяточком. Он усмехнулся. — Так какой чай будешь? — Травяной, — выбрала я. — А у тебя сколько было жен? Кир пожал плечами. — Ни одной. — Ни одной? — опешила я. «А дочь откуда?» Кир махнул рукой и усмехнулся. «Результат беспорядочных половых связей в далекой молодости». «Понимаю. Мой рейтинг в твоих глазах сейчас упал на десяток пунктов, если не больше». «Ну...» замялась я. «Это твоя жизнь, но почему не женился на матери Насти?» «Начнем с того, что мне тогда самому было семнадцать». Кирилл поставил передо мной чашку с чаем, сам со своей сел напротив. Я только поступил в колледж, там было много девчонок. Гормоны играют, башню сшибают. Вкус взрослой жизни затмевает мозг. Марина была одной из моих непродолжительных пассий. Мы повстречались всего несколько месяцев, потом расстались вполне мирно. Я бросил колледж, не доучившись до конца первого курса, и уехал поступать за рубеж. Там по этой специальности были лучшие перспективы. О том, что Маринка родила ребенка, я узнал, когда вернулся домой через пять лет. Она как-то разведала, что я в городе, пришла и предъявила мне Настю. Он замолчал на пару секунд. Я тоже молчала, переваривая информацию. А ведь именно в те годы зародилась моя влюбленность к нему. Знала бы я. «Хочешь спросить, как я принял дочь?» Кир внимательно смотрел на меня. «Принял же, видимо». Я повела плечами, раз она сейчас с тобой. — Да, сейчас да, но тогда я прежде сделал тест ДНК, — ответил Кирилл и отхлебнул из чашки. — Но все равно не женился на Марине. Насколько еще упал мой рейтинг? — Почему ты решил, что у тебя вообще есть какой-то рейтинг? Я не оцениваю тебя, — вспыхнула я. — У всех есть рейтинги, — усмехнулся Кирк. Просто не все это признают. «И у меня тоже есть рейтинг?» В пику поинтересовалась я. «В твоих глазах?» «Возможно». Кирилл снова усмехнулся. «И чем закончилась история с матерью Насти?» Вернулась я к прежней теме. Обсуждать свой рейтинг я не жаждала. Возможно, боялась узнать неприятную правду. Или же разочароваться. Я признал дочь, согласился помогать ей материально. Ответил Кир. Марина уехала в свой городок к матери, я пересылал все деньги туда. С дочерью почти не виделся. А в этом году Настя сама приехала ко мне. Решила поступать куда-то в Москве. Сейчас готовится к экзаменам. Еще вопросы есть, мышка? Я отрицательно качнула головой. Не хочу больше ничего знать. Хватит с меня на сегодня информации. — О себе, значит, тоже рассказывать не хочешь? — тогда спросил он с улыбкой. — Я уже все сказала. У меня была не настолько насыщенная личная жизнь, — добавила я, оставляя в сторону полупустую чашку. — Можно мне уже пойти спать? Я дико устала. — Конечно, — вздохнул Кирилл и снова улыбнулся. — Идем, покажу тебе комнату.